Вечером по Москве совершенно некуда ехать полтора часа. А от Бережковской набережной до Чистых прудов за это время можно вообще пешком дойти. Юра, да какая разница, где он был, если он все равно убили ее в два часа дня. На это время у него есть алиби? Пока есть. но я его растащу по ниткам. Я это алиби порву, как тузик-грелку». свирепо пообещал Коротков. «И насчет вечера ты, подруга, не права». Риттер мог убить жену днем, быстро застрелить и уйти. А вечером он приехал, внимательно все осмотрел, без спешки, следы замел, может, обыскал мастерскую и какую-нибудь компру на себя нашел и уничтожил. И только потом вызвал милицию». «Вот на что время ушло. Усекаешь? Риттер мне поет, что долго сидел в машине и думал, как ему правильно поступить. Не хотелось ставить жену в неловкое положение, и водитель его подтверждает. Дескать, так и было. А только врут они оба. У меня нюх на вранье». «Очень может быть», — задумчиво протянула Настя. «Ничего не может быть», — прогрохотал прямо над их головами голос следователя. Все мгновенно замолчали и испуганно воззрелись на Альшанского. «Что это с ним? Чего не может быть?» «Всем молчать, ничего не говорить. Сейчас я скажу, а вы десять минут молчите и думаете. Только после этого начнем обсуждать. Погодите, дайте с мыслями собраться». Народ испугался еще сильнее. «Да что ж такое случилось-то?» Что ему сказали по телефону? Путь, государственный переворот, к власти пришла хунта, отменили демократию, началась война с Ираком. Значит, так, друзья мои, сыщики, медленно начал Альшанский. Лариса Ритер была здоровее нас с вами. Ее крови не обнаружено ни малейших следов, каких бы то ни было сильнодействующих препаратов. Кровь, как у младенца. Более того, В том флаконе, который был изъят в квартире Риттеров, хранились совершенно безобидные таблетки под названием глицин. Его дают даже маленьким детям для улучшения работы мозга. Когда-то очень давно во флаконе действительно содержалось то, что написано на этикетке. Но это было в незапамятные времена, следы очень слабые, практически не обнаруживаются. И срок действия препарата, указанный на той же этикетке, истек еще два года назад. То есть сам пузырек вместе с содержимым был приобретен гораздо раньше. А мелкая пыль и крошка, которая имеется во флаконе, это глицин. Вывод. Лариса Риттер не была наркоманкой. И мне интересно, почему все так упорно утверждают обратное. А теперь перерыв 10 минут на подумать. Вот это номер. Значит, Валерию Риттеру не было никакого резона убивать жену. Или все-таки был, но какой-то другой. Глава 13. Рейс из Афин задерживался на три с половиной часа. Эти три с половиной часа Михаил Доценко провел без всякой пользы, клиня аэрофлот, погоду и людей, которые ухитряются уезжать в Грецию, где, как говорят, все есть именно тогда, когда они... Так нужны в качестве свидетелей. Конечно, он был несправедлив к матери убитой Ларисы литер ибо умом понимал, что она согласилась бы никогда в жизни не ездить за границу и вообще не выезжать из Москвы, если бы это могло спасти жизнь ее дочери. Умом-то он все понимал, майор Доценко, но ждать уже не было никаких сил. Он успел прочитать три газеты и два журнала, съесть невкусный гамбургер